Пузырек с крысиной микстурой валялся под столом, где они ужинали. В комнате супругов Уизли хлопнула дверь, и Гарри помчался наверх. На лестнице близнецы помирали от хохота, слыша, как в поисках значка Перси все кверху дном перевернул у себя и у Рона. Это мы его взяли. И смотри, как усовершенствовали! шепнул Фред Гарри. На значке красовалось. — Серьезная шишка! Гарри выдвинул улыбку, отнес Рону к крысиную микстуру и, придя к себе, лег на кровать. — Вот оно что! Сириус Блэк охотится за ним. — Все ясно. Фадж был снисходителен, потому что обрадовался, что Гарри жив. Гулять велел лишь в косом переулке. На завтра Фадж предоставил две министерские машины, чтобы Уизли присмотрели за ним, пока он не сядет в поезд. В соседней комнате слышались приглушенные голоса, Гарри лежал на кровати и думал, что ему почему-то совсем не страшно, несмотря на то, что Блэк одним проклятием убил тринадцать человек. Мистер и миссис Уизли думают, что, узнав правду, Гарри испугается. Но миссис Уизли права. Там, где Дамблдор, ему ничего не грозит. Говорят, Дамблдор — единственный, кого боялся лорд Волан-де-Морт. А Блэк — правая рука темного лорда. Значит, и он его боится. А потом еще эти охранники Аскобана, о которых все постоянно говорят, похоже, что при виде их люди теряют рассудок от ужаса. И эту стражу выставили вокруг школы. Вряд ли Блэку удастся пробраться внутрь. Куда больше Гарри беспокоило другое. На посещение Хогсмеда не осталось никаких надежд. И, покуда Блэк не пойман, ему шага не дадут ступить за стены замка. Гарри сердито уставился в темный потолок. Они думают, что я за себя не постою? Да я трижды остался жив после схватки с Волом-де-Мортом. Что я, трус какой-то беспомощный? И тут в памяти всплыл таинственный зверь, наблюдавший за ним в ночной тьме на улице Магнолий. «А что делать, когда беда стучит в дверь?» «Я никому не позволю себя убить», — громко произнес Гарри. «Вот и молодец, дорогой!» — сонно шепнуло зеркало.